«Это неправда», — возразила Лукреция, совершенно расстроившись. «Это неправда». «Правда!» — в его глазах мелькнула мысль об убийстве, когда он повернулся к ней. «Не возражай мне, девочка, если я говорю, что это правда. Я не останусь священником. Я не...» «Ты должен поговорить об этом с отцом», — успокаивающе сказала Лукреция. «Он и слушать не станет. Клянусь всеми святыми, я добьюсь своего». Он подошел к иконе и, подняв руку, как делают, собираясь произнести торжественную клятву, проговорил. «Святая Матерь Божья, клянусь, что я не успокоюсь, пока не стану волен вести жизнь, какую хочу. Никому не позволю я руководить мной, ограничивать меня. Я, Чезаре Борджи, с сегодняшнего дня сам себе хозяин». Он очень изменился, заметила она, стал еще более вспыльчивым и внушал ей страх. Она накрыла его руку своей рукой и заговорила, стараясь успокоить брата. — Чезаре, ты будешь делать, что захочешь. Никто не будет указывать тебе. Ты перестанешь быть Чезарой, если позволишь это. Он повернулся к ней. Вся страсть, казалось, угасла, но она видела, что он по-прежнему во власти эмоций. — Сестренка, — сказал он, — как надолго нас разлучили. Ей очень хотелось отойти от темы церкви. Я время от времени узнавала, каких успехов ты достиг в учении. Он нежно коснулся ее щеки. Несомненно, ты слышал обо мне много рассказней. Я слышала об отважных поступках. И о глупых. Ты жил так, как обычно живут мужчины, которые ни перед кем не отчитываются. Он нежно улыбнулся. «Ты знаешь, как можно меня утешить, а тебя собираются выдать замуж за этого глупца из Пизара, и он наверняка увезет тебя от меня. Мы часто будем навещать друг друга. Все мы. Джованни, Гафредо...» Лицо его мрачилось. «Джованни!» — с усмешкой выкрикнул он. «Он будет вести свои блестящие компании, твердой рукой подчиняя себе всю Италию. У него останется мало времени, чтобы видеться с нами». «Тогда ты будешь счастлив, Чезаре, ведь ты всегда ненавидел его. А ты, как и все, обожала его. Он ведь очень красив, не так ли? Наш отец любит его без памяти. Так любит, что даже заставил меня идти в священники, хотя это должен был сделать Джованни. Расскажи мне о своих приключениях. Ты ведь был веселым юношей, правда? Все женщины Перуджи и Пизы были влюблены в тебя». и ты, в свою очередь, был к ним неравнодушен.